Эту программу транслирует компания «Ситивизор». Эхо Москвы совместно с Департаментом транспорта Москвы представляет программу «Дорога». 14 часов и 35 минут в Москве – это действительно программа «Дорога». Сейчас будем продолжать такую тему «За что мы платим?». Да. да, будем совсем разбираться. Новые проекты на наземном городском транспорте тематические тройнейбусы и Wi-Fi на остановках, об этом разговариваем. Если вы, кстати, уже что-нибудь виденное такое, потому что я так понимаю, что Wi-Fi уже в тестовом режиме кое-где на остановках должен быть запущен. А, да, совершенно верно. Это отвечает Евгений Михайлов, директор Гуп Мосгортранс, который у нас сегодня в гостях. Так вот, если вы уже потестили Wi-Fi, то обязательно напишите нам, плюс 7985 970 45 45. Один из московских сайтов городских сообщает о том, что появились уже эти самые остановки с бесплатным Wi-Fi в Москве. Я вот видела фотографию... В... Подожди, у нас оппозиционная радиостанция, я должен сказать, что у меня остановка не появилась по-прежнему. В Москве. Да, ну там мы, мы разобрались, с вами с этой остановкой в связи с тем, что там просто нельзя поставить ширины проезжей части. Вначале должно быть подготовлено асфальтовое, письмо, асфальтовое пятно. Но там, к сожалению, либо к счастью, транс не занимается тем, что укладывает асфальт на, на тротуарах и не готовит. Да, мне коварно, ответили, коварно, мне ответили да. из вашего департамента. Я проверял, как работает департамент. Несколько месяцев, сколько мы не виделись с Евгением Федоровичем. Вот, я проверял, как работает департамент. И, в общем, проверил померил ширину... Да, да оболона, департамент и, конечно... все померил, все выяснил, но сказал, что, извините, это, это, это, это пока не к нам. Хорошо, тогда о тех остановках, которые все-таки появятся. Я и видела... которые с Wi-Fi, да. Я видел фотографию, выглядит так очень футуристично. И какие-то там розетки есть, и не, что это, это такое? две разные вообще истории. Так. Которые, вы, говорите, вы, наверное, видели тестовую остановку, которая находится на Садовом кольце возле театра Кукол Образцова. Это пока тестовый экземпляр, выставочный. Это, словно говоря, остановка в Это единственное экземпляре, которое было поставлено подрядчиком по просьбе департамента транспорта, как некий вариант, как это может выглядеть. Мы говорим про другие остановки, мы говорим про то, что мы сейчас в этом году 450 остановок оборудуем Wi-Fi. Из них порядка 110 уже оборудовано. То есть, проект прошел. Мы убедились, том, что система работает. Wi-Fi, что называется, раздается. Раздается нормально. До 50 человек ну, в режиме, скажем так, просмотра страниц. Там, понятно, что без скачивания там, торрентов и, и, и там, как друг, друг, другого там, там, фильмов. Работает совершенно нормально. И мы, собственно, в прошлой неделе озвучили начало этого проекта. Хотели закончить летом, но... Ситуация, все помнят, начало года с курсом евро. И понятно, что подрядчик когда мы взял паузу, потому что не было понятно, по какой цене, как вообще заводить оборудование. Как только ситуация более-менее стабилизировалась, запустили. Повторю, 110 остановок сейчас уже работают. На них есть специальный стикер Wi-Fi, там Free Wi-Fi. Сеть называется Trans-Free. Просто нужно один раз подключиться, один раз зарегистрировать номер телефона, получаете обычный код, вводите его, и дальше работаете совершенно нормально. 25 минут в день, сессия на одной остановке. А вы сказали, не было понятно, по какой цене будет завозиться оборудование. Оборудование завозится из-за рубежа, это не наше? Конечно, не наше, да. Я, если, если вы не дадите производителя коммуникационного оборудования российского, который может делать ради бога, будем покупать российское. Грустно. Так, Ой, вы, уже это, хотите... это грусть последние лет 30, наверное, поэтому вы сейчас как-то слишком поздно грустить начали про то, что вы типа, потеряли свою... Мы никогда не покупали, Нет, мы с тех пор как родились, и грустим. Ну, по всему, у вас, смотрю, наушники российские, там, телефоны российские, микрофоны российские, компьютер перед вами, ноутбук российский, там, вот, на самом деле, сервер, который работает в вашей позиционной радиостанции, тоже далеко российский, а вы все удивляетесь. марки ЗИЛ. Нет, слушайте, Евгений Федорович, мы сейчас тут так смеемся, а завтра кто-нибудь скажет, Что с импортозамещением? Нет, ну, начинается работа, начинается. Слава богу, что, если говорить, это никакого отношения не имеет понятно, к общественному транспорту, сейчас непосредственно к коммуникации. К сожалению, действительно была такая проблема, потому что во многом комплектующие шли из Юго-Восточной Азии, они были привязаны к доллару, и в декабре мы целый ряд проектов, например, не смогли запустить, и пришлось перезапускать потом весной, и из-за этого по целому ряду проектов у нас большие задержки по срокам. Ну, сейчас, слава богу, все работает до конца года, мы 450 остановок с Wi-Fi оборудуем. Скажите, пожалуйста, вы тесты уже какие-то проводили, насколько эта история востребована по остановкам? Да, это востребовано, люди пользуются, это, это очень важная часть. Знаете, я очень часто там в сетях, там, там, периодически там почитываю, очень многие возмущаются, что вот, вот, чего, чего ради, зачем это нужно, лучше бы там потратить деньги на что-нибудь другое. Во-первых, эта сумма небольшая, это 3 миллиона рублей в год на все остановки. Это, это, это очень большая сумма. То есть, если брать 400, 450 остановок и делить это, получается незначительное количество. А во-вторых, это делает комфортным для пассажира время ожидания. То есть, он ожидает меньше, он чем-то занят, он находится в социальных, в социальных сетях, либо читает новости, у него время летит быстрее. Ну, я понимаю логику ваших критиков, потому что, понятно, в метро там просто нет сигнала. И там без Wi-Fi никак. А сейчас на поверхности у всех практически мобильный интернет работает хорошо. Поэтому... Ну, он все равно работает со сбоями, все равно за это надо платить. А тут, в общем-то, на самом деле есть возможность один раз зарегистрироваться, находиться бесплатно, с хорошей скоростью, с более хорошей скоростью, чем дает просто обычная там, 3G, либо 4G. То есть, это вполне нормально, это хороший сервис. Сколько стоит одна такая остановка? Мы платим 3 миллиона рублей в год за 450 остановок. 26, uh -huh. 24 часа в сутки с раздачей до 10 мегабит в секунду. Вот, собственно говоря, у нас очень хороший проект. Там, по-моему, порядка 500, 500 рублей, по-моему, если память изменяет, в месяц на одну остановку. Если говорить о том, что будет курсировать между остановками, что за история... Сейчас, подожди, еще один вопрос, прежде чем мы перейдем к транспорту непосредственно. Игорь спрашивает, по девятьсот 8 5, 970 45, 45 с помощью этого самосервиса нашего, в Дальнем Подмосковье такие остановки, кто должен устанавливать, и будут ли они вообще... Дальнем Подмосковье? Давайте мы сейчас не про Дальнем Подмосковье, потому что это не ваша сфера ответственности, да. а вот про Новую Москву. Там будет такая история? Ну, наверное, да, но ведь, ведь знаете, ведь необходимо, обязательно, все равно, то есть необходимо какой-то телекоммуника... телекоммуникационный канал, необходимо, в любом случае, чтобы там было где-то в, в понятной близости оптоволокно, для того, чтобы мы могли передавать сигнал нормального качества последними или провести, и необходимо электричество. То есть, в принципе, это тоже задача э -э наша, то есть, то есть не задача, это наше ну, желание. И мы этот вопрос и будем реализовывать. Вопрос когда? Ну, это вопрос Это Вопрос целесообразности. Мы это будем обсуждать. Сейчас мы хотим сделать первый проект, сделать первые 450 остановок. Посмотрим, где это, это делается легко. Нет, ну где-то это в центре города, наиболее загруженность. Это еще очень важно, чтобы это были загруженные остановки. Нет никакой необходимости делать остановку для двух человек. В лесу, где-то да, где выходит, там, не знаю, там 5 человек в течение дня, но это не нужно. Должны быть. Вот центр города, метро Новокузнецкая, много людей ходит, много людей приезжают, уезжают на трамвае. Там нужна это сервис, и мы этот сервис будем делать. Угу. Так, так ну История... Имиджевому, имиджевому проекту. Имиджевому. А что за история с тематическими автобусами? Что это такое? А, тематический подвижной состав. Но ну, это тоже идея популяризации э, подвижного как бы, общественного транспорта. Мы это посмотрели в разных городах. Это есть не обязательно в Москве, а тут мы не являемся новаторами. Это, это есть во многих городах Европы. Мы планируем, что мы, э, чтобы людям, которые сидят э, в троллейбусе, там, в автобусе, э, было не просто там, ну, ехать и смотреть в окно, а при этом совмещать, словно говоря, приятное с полезным. В данном случае это некий рассказ об там, том персонаже, там, в честь которого данный тематический подвижной состав оформлен. И у нас есть уже первый такой проект у нас есть. Мы хотим сделать троллейбус. Он будет ходить по Бульварному кольцу. Он будет посвящен Сергею Весенину. У нас такой год, 120-летие со дня его рождения. И, собственно, он будет оформлен. Мы это делаем совместно с Министерством культуры. То есть, это совместный проект. Они нам дали контент, они нам дали, проверили, что, ну, собственно говоря, правильность информации. Он будет, соответствующим образом, оформлен. Как бы, ну, фактически, вот в идеологии, что называется, стихов Сергея Есенина. И там, соответственно, будет, в момент, когда люди едут, будет идти там, рассказ о нем как о человеке, и, соответственно, будут декламироваться его стихотворения. Я сразу себе представил экскурсовода в салоне, наверное, как-то по-другому это будет. Нет, нет, конечно, это будет сделано при помощи просто обычной динамики, обычно звуковых, там, просто передачи звука. Слушайте, а кто, собственно, будет выполнять брендирование вот этих самых троллейбусов и автобусов, кто их будет разрисовывать? Ну, еще раз, мы полностью согласовываем макет с Министерством культуры, то есть они нам дают полностью ситуацию, как это должно быть сделано, чтобы это было правильно, потому что мы тут не хотим брать на себя роль, что называется, последней структуры, которая определяет, как должен выглядеть троллейбус, посвященный Сергею Весенину, а технически мы, да, мы просто в нашем уже троллейбусном парке его оборудуем в соответствии с теми пожеланиями, с теми требованиями, которые будут от министерства сделаны. Ну, наброски-то уже есть. Наброски, конечно, есть. И первый он уже будет в ближайшее время. У нас есть еще два э, таких идеи. Это опять мы, мы там досогласовываем. Это опять же э, литературные деятели великие российские литературные деятели, э, которые важны для России, для Москвы. То есть, они тоже появятся а на кто? это будет пока. Пусть это будет секретом. Но с другой стороны, давайте, может быть, сейчас пройдем некий конкурс если до конца. Э, Плюс нашу... 78597. 45, 45 телефона есть, до, до конца нашего, скажем так, эфира люди укажут и угадают эти две фамилии. То есть я им подарю карту тройка из первой тысячи карт тройка, которые вообще, в принципе, были выпущены. То есть, они у меня есть еще некоторое количество осталось. Там да, там пять там нулей, и буквально только три, две либо три цифры. Плюс семь девять восемь пять девятьсот семьдесят сорок пять сорок пять. Если вы угадаете, кто еще будет изображен на московском общественном транспорте, кому будут посвящены вот эти тематические пирамиды и автобусы, то э, сувенирная карта «Тройка» от э, Мосгортранса вам достанет. Она не сувенирная, она обычная, Здесь но очень. она действующая. Она из, просто из первой из... Да. Да, да. да Она оба, оба имени нужно угадать, да? Ну одном, Давайте одну, давай, и пусть это будет две карты, все хорошо. Так, еще один вопрос, на который мы, наверное, будем отвечать уже после небольшой паузы вместе с москвичами. Вопрос к вам. Значит, тут нас спрашивают, почему не развиваются тронейбусы и трамваи, Владимир. Но я вот вижу информацию, цитату вашу, что будут запущены гибридные тронейбусы вскоре. Вот. И что рано или поздно мы вообще все перейдем на электробусы? Да. Какое загадочное слово. Какой загадочное Кажется, слово да. Мне отвечать сейчас или после паузы? Ну, давайте 20 секунд начнем отвечать. Потом а, ну, во-первых, все развивается. У нас есть большая программа по развитию трамвая в городе Москве и новых трамвайных линий. Поэтому эта программа будет, будет развиваться. У нас новые трамваи есть. И решение о строительстве и запуске новых трамвайных линий тоже в городе принято. Идет вопрос проектирования. Вопрос, мы уже прошли по ряду отрезков публичные слушания. И там через департамент строительства начнем в ближайшее время строить трамвайные линии в Значит, городе Москве. про «Электробусы» поздно небольшой паузу с москвичами поговорим. Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы». 14.47 в столице. Здесь продолжается дискуссия между Оксаной Чижей и Евгением Михайловым относительно российского и нероссийского как это сказать? Оборудование. Хардак из железа в студии да. радиостанции Эхо Москвы и нет, на нет, Мне приятно, что импортные наушники сдохли в студии вашей позиционной радиостанции. Раз это подчеркиваете, все, ну, надо покупать российское. Покупайте, работать. Печеньки от Гуздепа ним всегда сладкие. 86 нам в помощь. Да. А про электробусы я хочу услышать. Да, ну, действительно, общий тренд такой, что сейчас, если говорить про троллейбусы, мы проводили специальные там встречи, приглашали экспертов, Все сказали очень простую вещь. У вас очень развитая троллейбусная сеть. Везде, где троллейбусы, строится, новый, новый, строится новая троллейбусная сеть, это города, которые без троллейбусов. У вас уже есть порядка много, у нас порядка 3000 километров троллейбусных линий, вам не надо строить ничего нового. Это не нужно уже делать. У вас, у вас уже линия построена, самортизирована, она работает, поддерживайте. Ждите коммерчески эффективного. В течение 10-15 лет вы получите коммерчески эффективный прототип электробуса. То есть это фактически нулевая, что называется, нулевая эмиссия загрязняющих веществ в городе, тихий, спокойный, но который будет коммерчески эффективен, который будет сопоставим с эффективностью работы дизельного автобуса. Сейчас весь мир экспериментирует с тем, что просто объединяет различные меды подзарядки и различную емкость аккумуляторов на, что называется, на борту транспортного средства. Это время, которое может пройти время автономного хода. И мы идем по тому же самому пути. В этом году мы покупаем 15 с длинным автономным ходом до 15 километров и будем уже на самом деле тоже экспериментировать с тем что часть маршрутов будем начинать строить маршруты троллейбуса которые не привязаны к троллейбусной линии то есть он частично будет проходить под но троллейбусной то есть он сетью. Сможет перепрыгивать с проводов на провода да, ну просто или уходить там грубо говоря какую то есть делать какую-то часть круг вот, в центре москвы там где например исторический облик улицам так восто... возвращается, и провода, в принципе, все убираются, любой визуальный шум, как раз вот это очень хорошее место для того, чтобы туда запустить эти троллейбусы и начинать работать. Сейчас у нас есть электробус, который мы тестируем, который был предоставлен одним из производителей, просто ну, он такой, как тестовый вариант, мы на нем там, проверяем различные оборудования, различные батареи, различные технологии, то есть, как раз с точки зрения того, он каждый день ездит по улицам города, его многие видят, то такой, такой ну, зеленовато-синего цвета, такой, цвета морской волны, такой выходит у нас электробус, один он из Филевского парка, его чаще всего люди видят, наверное, на Кутузовском проспекте. Угу. Поэтому мы проверяем, тестируем, изучаем на нем как раз вот различные батареи и различные там системы управления. Так, давайте раскрывать тайны. Так, Пришло время. Так, я буду, буду давай, в порядке быть, поступления. Ра давай, ради, давай ради экономии времени назовем сразу э -э правильный ответ. А потом уже, скажем, кто... Но, Фамилия номер один – это Маяковский. Так, так это первый, первый человек, который написал о Маяковском. Это Тимур с номером, который заканчивается на, номер, на 2504. Мы обязательно, обязательно позвоним Тимуру и расскажем, как передать. И второй – это Ахматова. Ахматова. А вот варианта Ахматова я как раз и не вижу. Никто не угадал. Ну, зато Маяковского угадал еще один наш слушатель. Это... Ольга. Это Ольга. Ну, туда Ольге дадим вторую карту, которую обещали вместо... Ольга, Зак, чей, Матову, да. чей номер заканчивается на 1969. Сотрудники Москвы с вами свяжутся в ближайшее время и расскажут, как можно э, состыковаться. Ну, сотрудники Мосгортранса определим, то есть заберем да, телефон да, и... А, спасибо большое, Евгений Михайлов, директор ГУП Мосгортранса, за розыгрыш и за информацию о том, как, надеемся, все в лучшую сторону ну, За розыгрыш в хорошем смысле этого слова, да. Спасибо вам большое. За Спасибо большое. Мы сейчас разворачиваемся, но остаемся в дорожной тематике. Программа Дорога создана совместно с департаментом транспорта Москвы. Разворот. 14 часов 51 минут. Правила дорожного движения изменяются в России с 1 июня 2015 года. Агентство РИА об этом пишет. Коротко о тех изменениях, которые вступают в силу. Я э, их перечислю. Сейчас самой резонансной новеллой станет статья Уголовного кодекса Новая Она предусматривает до двух лет лишения свободы и до трех лет лишения прав для пьяных рецидивистов за рунем. Это раз. Два. Ужесточается наказание за тяжелые травмы и на гибель людей по вине водителя. Максимальное наказание 7,9 нет, но теперь нельзя будет отделаться исправительными работами. От mm -hmm. двух лет начинается наказание за эту историю. Теперь для тех, кто не является а, рецидивистами и не сбивает людей на дорогах... Ну, в беду попадает. Три. <свят> Вводится новый алгоритм действий водителей на месте ДТП. Одно из главных нововведений. Возможность обойтись без, без участия сотрудников полиции или вообще без оформления каких-либо документов. Если пострадало только имущество, а оба водителя согласны с причинами аварии и оценкой последствий, то новый регламент допускает упрощенное оформление путем заполнения водителями бланков страховых извещений. Ну, и если вы вообще Chia считаете, что можно простить этой прекрасной девушке э, разбитое зеркало вашего автомобиля, то можно разъехаться, никому ничего по этому поводу не говорить, только телефончик у нее взять. А, еще одно принципиальное но, что в правилах, требования к водителям, попавшим в ДТП, убрать автомобиль из дороги, если они мешают движению. Причем это распространяется и на те ДТП, где есть пострадавшие иные жертвы, но только в том случае, если движение перекрыто полностью. Потому mm -hmm. что понятно, что это уже немножко другая история, но уголовное этом, дело и все такое. При этом до того, как, собственно, убрать свой транспорт, необходимо зафиксировать на фото или на видео, как, как он был расположен в момент аварии. Чтобы полицейским было проще. И, наконец, пешеход обязан светиться. Новая редакция ПДД обязывает всех пешеходов, оказавшихся ночью на обочинах загородных дорог, надевать на себя значки и браслеты со световозвращающими элементами. Ранее в правилах подобная норма имела только рекомендательный характер. Ну, а теперь слово настоящему автомобильному эксперту Александру Пикуненко.